Второе. «Я могу все объяснить», — сказал Барт, едва занеся ногу над порогом. Страх продолжал терзать его изнутри, но Элмерик верил. Ни один человек не может бояться вечно. Рано или поздно все, что копилось в душе, выплеснется наружу, и больше не надо будет прятаться и молчать. Останется лишь шагнуть вперед навстречу неизбежному. Теперь он мечтал о том, чтобы все закончилось побыстрее, уже не неважно чем. В покоях у Калахана Барт оказался впервые. Погруженная в полумрак комната показалась ему маленькой, неуютной и почти что нежилой, словно бы не эльф здесь обосновался, а кто-то из аскетичных братьев Ордена Искупления. Почти никаких вещей, по которым можно было бы что-то сказать об их хозяине. Лишь простая кровать, накрытая покрывалом, точно такая же, как в комнатах соколят, тяжелый деревянный стол, весь в застарелых пятнах от чернил, пожелтевшие свитки, пища принадлежности, бронзовый подсвечник на три свечи. Горело только две из них овечья шкура, явно служившая собачьей подстилкой, миска с водой да пара сундуков. Даже гостевые покои на мельнице были обставлены богаче. По крайней мере, их окна не зияли голыми рамами, а были прикрыты занавесями Впрочем, один предмет роскоши у командира все-таки имелся. Старинное ростовое зеркало в потемневшей серебряной оправе, украшенное чеканным узором из ягод и листьев падуба. Хмурый Калахан выседал в кресле. Черты лица эльфа казались высеченными из камня. Это впечатление только подчеркивали голубовато-сиреневые блики на его щеках. Драгоценные бусины, вплетенные в косы, по-особому преломляли свет. В остальном же наставник выглядел обычно. В домашней рубахе, без рукавов, перепоясанной кожаным ремнем, в простых широких штанах и, как всегда, босиком. Внутри дома эльф не признавал обуви. За его спиной, сложив руки на груди, черной тенью маячил мастер Флориан. Книга Элли Флор была при нем, но чародей держал Фолиан закрытым. Его громадный ворон важно прохаживался по спинке кресла, то и дело наклоняя голову в бок и норовя клюнуть блестящие гвоздики обшивки. Джири сидел на кровати, обхватив голову руками. Одно его ухо было больше и краснее другого, и Элмерик подозревал, что без крепкого клюва Браана тут не обошлось. «Не надо, я уже во всем разобрался». Спокойствие Калахана встревожило Барда намного сильнее, чем ожидаемый гнев. Наставник выглядел разочарованным. И лучше бы он кричал и ругался, чем вот так. Элмирик готов был выслушать оскорбление и упреки, стерпеть боль, понести любое наказание, только бы не ощущать это равнодушие. «Флориан хотел задать тебе пару вопросов», — добавил Эльф. Бран оторвался от чистки оперения и прокаркал. «Причинно!» Элмерик опустил голову, собираясь с мыслями. Хорошо, что они собрались вчетвером. Два ученика и два наставника, безвъедливого и раздражающего Олли. Барт полагал, что старый лис просто воспользовался удобным случаем. Вряд ли ему был нужен именно Джерри. Скорее всего, он давно хотел получить что-то от соколов, а Элмерик принес ему возможность на золотом блюдечке. «Я был обижен». — выдавил Барт. — Во мне кипела ненависть. — Потому я, не разобравшись, сделал то, что сделал. Тогда казалось, что так будет справедливо. «Справедливость — Справедливость! — раскатисто пророкотал Ворон. — Дурни и не недросли! Калахан поморщился и шуганул птицу подальше от своего уха. — Знаю, я был неправ. Барт вздохнул. — Да? И в чем же? — Впервые за этот вечер наставник проявил хоть какой-то интерес к его словам. Элмерик понял, все сейчас зависит от того, что услышит мастер Калахан. Мнение мастера Флориана и Джерри тоже беспокоили Барда, но в меньшей степени. Глупое сердце билось как сумасшедшее, никак не давая собраться с мыслями. Но отступать было поздно, и он заговорил. «Мне не следовало принимать решение, слушаясь лишь чувства. Я должен был подумать сам, не спрашивать у Брэндолин, а сразу пойти и рассказать все кому-то из старших. Если бы дело касалось лишь нас, Джерри, я мог бы поступить как угодно». Но мы не должны были вмешивать соколов в интриги гильдии». Он замолчал, не будучи полностью уверен в своей правоте. Но Калахан, не меняясь в лице, коротко кивнул, а Джерри резко вскинул голову и возрился на Элмерика с некоторым удивлением. «Итак, ваша скрытность в очередной раз оказала соколам медвежью услугу», подытожил Эльф. Один промолчал о своем прошлом, второй не подумал головой. И, заметим, это уже не в первый раз. «Я думаю, мастер Алисдейр...» Начал Элмерик, но, встретившись взглядом с наставником, осёкся и закрыл рот. «К фаморам Олли, речь не о нём! Если вы оба и дальше собираетесь так себя вести, вам здесь не место! Дверь там!» Калахан поднялся во весь рост, указывая на выход. Бран, взмахнув крыльями, перебрался на его запястье украшенное серебристой вязью браслета, и проскрипел «Поддерживаю, командир!» Джири встал, почесал носком сапога под коленом и привычным нервным жестом дернул себя за челку. «Я тогда пойду, пожалуй. От меня тут никакого толку, лишь один вред. А так хоть старикашка-музыкант порадуется, типа бандита поймал страшного. Ну, бывайте что ли?» Услышав эти речи, Элмерих сперва захлопал глазами, а потом, тряхнув головой, решительно встал поперек прохода. «Куда собрался? Ерунды не говори! Не пущу!» Джири Мэйн хрипло рассмеялся. Ха, -ха, -ха, ха Смотрите, кто заговорил, а! Отвали, рыжий! Подумай, сам же вздохнёшь свободнее!» «Как ты можешь бросать нас в такой час? Скоро откроются врата, и каждый чародей будет на счету!» «Эй, я тебе что, мозги отбил нынче?» Джири постучал себе пальцем по лбу «Совсем забыл уже? Это ты меня сдал вообще-то!» Элмерик вздохнул, но не отступился, и шире раскинул руки в стороны. «Всё равно не пущу! Мы же можем, я не знаю, попросить у мастера Олисдейра отсрочку!» — Вероятно. Ворон переместился на плечо Барда. — Вопрос в другом. Элмерик и Джерри Мэйн не доверяют друг другу, не доверяют друзьям-соратникам. Врата откроются скоро, времени крохи, сражение завершится смертью. — Флориан, хоть ты не нагнетай! Эльф поморщился. — Договориться с Олей можно. Вопрос — зачем? — Вижу, Джерри вполне готов пожертвовать своим будущим. «Но так нельзя!» – завопил Элмерик, впиваясь ногтями в собственные ладони. «Почему же?» Калахан снова сел в кресло и, опершись о подлокотнике, сплел пальцы под подбородком. «Это несправедливо!» – повторил бар чувствуя, как горлу подступают слезы. Он сдерживался из последних сил, еще не хватало разрыдаться в присутствии наставников. «И Джерри...» «В мире много несправедливости!» – Эльф пожал плечами. «Ты молод и пока не понял этого!» «Но в скорости привыкнешь, смиришься!» «Нет!» Джерри Мэйн взирал на него с некоторым недоумением, но, по счастью, молчал. «Тогда что ты предлагаешь?» – спросил Калахан. «Твой друг готов уйти. А на что решишься ты?» «Этот предатель мне никакой не друг!» – быстро сказал Джерри. Элмерик оставил выпад без ответа. Он мысленно перебирал все, что можно предложить счастливчику в качестве выкупа, но ничего толкового на ум не приходило. Серебряная флейта, принадлежавшая прабабке Маджери, была, конечно, хороша, но Олли вряд ли ею заинтересуется. Арфа так и вообще не имела никакой истории «Эх, вот была бы у него скрипка про прадеда Вилбери». Предлагать Менестрелю услуги черопевца было глупо. Хотя все знали, что сам Олик Чаром не способен, в верхушке гильдии было несколько старых бардов, которым Элмерик при всех своих талантах и в подметке не годился. «Не знаю», — честно признал он «Я готов отдать все, что потребуется, но боюсь, что мастеру Алисдейру от меня ничего не надо». «Прямо все, что потребуется», — уточнил Каллахан, задумчиво вертя в пальцах одну из бусин. «Хорошо подумал. Не станешь отказываться от своих слов?» «Не стану», — кивнул Элмерик. Эльф хмыкнул. «Будь по-твоему, ты поступил дурно и задолжал Джерри Мэйну. За это он имеет право наложить на тебя один гейс, но ты должен сделать это сейчас, не раздумывая». «Да пошел он!» — буркнул Джерри. «Больно мне надо». «Сейчас или никогда?» повторил Калахан, «второй возможности не будет». «Ладно». Неожиданно быстро смирился бывший воришка. «Сим, налагаю на тебя, Гейс, не отправляться в дальний путь, не спросив совета». «Боишься, что сбегу, что ли?» фыркнул Барт. Шутка получилась вымученной. На самом деле ему было крайне неловко. Гейсы всегда казались чем-то очень важным, почти недоступным для простых смертных. Вот дать обед мог каждый, как и назначить себе возмездие за нарушение обета». Именно так, пеплом и вереском, Элмерик поклялся никогда больше не оспаривать приказов командира, о чем Эльф, к счастью, пока не знал. А вот Гейс всегда должен был накладывать кто-то сторонний. И Барду представлялось, что это непременно случится в торжественной обстановке, станет одним из важнейших событий в его жизни, а свой первый Гейс он, разумеется, получит от наставника в момент посвящения как награду за усердное учение и труд. Даже в самых страшных мыслях Элмирик не мог себе представить, что его первый гейс будет сочинен наспех и кем? Извечным недругом. Спасибо, что не самый дурацкий придумал. — Добро! — прокаркал Бран. — И молчать до рассвета! — мстительно добавил Джерри Мэйн, поспешив пояснить недоумевающим наставникам. — Это не гейс, он мне проспорил когда-то. А раз уж сам сказал, что сегодня на все согласен, то пускай отдувается за все сразу. — И верно! — ворон щелкнул клювом. «Не зрю противоречий!» Эльф жестом приказал ученикам посторониться. «Флориан, будь добр, пригласи сюда Олли и ригана Чародей так спешно удалился выполнять поручение, что пламя свечей дрогнуло от дуновения ветра, когда тот пронесся мимо. Эльмерика распирала от негодования до зуда в кулаках, но теперь он даже возразить ничего не мог. Каким же Джерри все-таки оказался злопамятным? Воспользовался моментом и добился своего, заставил заткнуться. Но ничего, завтра с утра Бат снова сможет говорить. И вот тогда-то и выскажет ему все, что думает. Например, напомню, что проигравший сам должен был выбирать день и обходить условия уговора таким способом низко. И что когда ему есть что сказать, способ донести это до окружающих найдется и без слов. Можно, например, писать записки или играть музыку. С другой стороны, впору было порадоваться. Джеремейн вполне мог придумать что-нибудь похуже, чем несколько часов молчания с перерывом на сон. «Я буду краток», — сообщил мастер Алис Дейр, устраиваясь на высоком стуле, принесенном из библиотеки. Ноги Министреля на ладони доставали земли, но старика это, кажется, не слишком беспокоило. Элмерих с сомнением покачал головой. Насколько он знал, мастер гильдии бродячих актеров и музыкантов отличался редкой словоохотливостью. На гильдийских праздниках его речи порой длились часами, пока кто-нибудь не осмеливался прервать их. Оставалось надеяться, что мастер Калахан не позволит Минюстрелю разливаться с соловьем слишком долго. В противном случае разбирательство грозило затянуться до утра. После столь продолжительной беседы с учениками, я полагаю, подробности вам ясны, мой уважаемый друг. Но все же повторю для сэра Рейгана, что мы собрались здесь потому, что этот юноша счастливчик ткнул пальцем в грудь джеремейну промышлял грабежом в банде рори длинные бороды чем опорочил честь моей гильдии как вы знаете я всегда вставал на защиту бедных актеров и музыкантов те кто не имея крова и постоянного заработка вынужден скитаться по всем уголкам объединенных королевств Я всегда слежу, чтобы их не обижали прохвосты-трактирщики, чтобы каждый имел возможность показать свое искусство людям и не бояться, что его прогонят или не выплатят жалования. Но когда сами артисты оказываются бандитами, это бросает тень на мою репутацию, на репутацию всей гильдии, на труд честных людей, зарабатывающих на жизнь музыкой, танцами, трюками и фокусами, уличными представлениями. «Что ты хочешь, Олли?» — резко оборвал его Калахан. «Не трать силы на прелюдии». Старик потер ладони. Его изящные руки с тонкими пальцами, красивые, как у большинства музыкантов, казались почти девичьими. «Забрать мальчика», — начал он, внимательно следя за реакцией собеседника. «Или выкуп за мальчика, если хотите оставить маленького воришку себе». «Скажем, пять золотых», — предложил эльф. «Это была цена доброго породистого жеребца без примеси фейских кровей. Или не самой дорогой книги». Старик рассмеялся, словно услышал хорошую шутку. «Хе -хе -хе -хе, так не пойдет. Разве это малость покроет наш ущерб?» Сомневаюсь, что за всю свою жизнь он наворовал больше. «Репутация, уважаемый Калахан! Пострадала моя репутация!» Счастливчик скорбно поджал губы. «А она, смею заметить, стоит дороже пяти золотых!» «Тогда заберите меня и дело с концом!» Выкрикнул Джерри, сверкнув глазами. Он хотел добавить что-то еще, но эльф, даже не обернувшись, щелкнул пальцами в воздухе, и из открытого рта Джерри не вылетело больше ни звука. «Ты тоже помолчу до рассвета?» «О, очень удобно!» Старый министрель захлопал в ладоши. «Просто превосходно! Хотел бы я так уметь! Но вернемся к делу. Итак, моя репутация... Сколько стоит?» «А о чем вы?» — не понял Олли. «Или хорошо притворился, что не понял. Элмерик поставил бы на второе». «Какова цена вашей репутации?» — ничуть не смущаясь, переспросил Калахан. За его спиной Бран шумно захлопал крыльями. Рейган настойчиво кашлянул, но эльф и бровью не повел. «А раз ты решил вести беседу в таком ключе, эльф...» Старый Менестрель помрачнел лицом и больше не улыбался, вмиг растеряв напустную вежливость. «Ладно, будь по-твоему, я хочу арфу эльфийского короля финвары Она хранится в дворцовой сокровищнице Артура Девятого. Но я-то знаю, что она твоя. Воцарилось гнетущее молчание, которое показалось Элмерику вечностью. Калахан задумался, хмуря все больше и больше, а после сказал, как отрезал. — Нет, ты ее не получишь. — Тебе, видимо, не слишком-то нужен этот мальчик, да? Сделанным сожалением произнес Олли. — Прискорбно, прискорбно. — А тебе, видимо, не слишком-то нужна твоя жизнь, — в тон ему ответил Эльф. «Угрожаешь?» — взвился минестрель вскакивая совсем не по «Нет, просто предупреждаю», — Калахан вздохнул. «Этой арфой неспроста не пользуются даже соколы. Она убьет тебя медленно и мучительно, если ты решишься поиграть на ней». Счастливчик поскреб подбородок, поиграл бровями и сел обратно. Он поерзал на стуле и нервно постучал пальцами по сиденью, размышляя. Но жадность взяла свое. Вожделенный древний инструмент был почти в руках у Менестреля, и отказаться от него Оля уже не мог. «А я думаю, ты врешь!» С вызовом заявил он, вдруг так отчетливо напомнив Элмерику Джеримейна, что Барду пришлось мотнуть головой, чтобы прогнать наваждение. Наверное, в юности счастливчик был той еще занозой. «Алездей, растынь!» — спешно посоветовал Рейган. «Забыл, что ли, эльфа не лгут?» «Ну, это они так говорят!» Пробурчал старик, явно понимая, что перегнул палку, но все равно не желая соглашаться уже из чистого любопытства. «Тебе мало моего поручительства?» Голос Рейгана стал тверже. «Говорю тебе, Калахан, мой друг, он не станет водить тебя в заблуждение. Признаться, цена за одного мелкого воришку слишком велика. Знаешь, я всегда могу попросить короля помиловать моего ученика и дело с концом». Эльф, казалось, вовсе не удивился и даже не разгневался. Как будто его и без того по сто раз на дню обвиняли во лжи. «Скажи, для чего тебе арфа Финвара, Министрель? Хочешь получить древний артефакт в свою коллекцию инструментов, или ты хочешь сыграть на ней?» Олья Счастливчик пожевал губу и неохотно ответил. «Я попал в затруднительную ситуацию и нуждаюсь в вашей помощи. И одно свойство этой арфы могло бы мне очень пригодиться. Скажи, Калахан, правда ли говорят, что того, кто коснулся струн этой арфы и начал петь, нельзя прервать и все будут его слушать?» «Да, это так», — кивнул эльф. «Скажи еще, правда ли, что она усиливает способности музыканта и может пробудить магию в том, в ком она ранее крепко спала?» «И это верно», — командир снова кивнул. «В таком случае я готов рискнуть». Уэлли смахнул с манжет рубашки несуществующую пыль. «Отдай мне арфу. Не навсегда, а, скажем, на пять концертов. Потом обещаю, я верну ее в сокровищницу». «От пяти концертов ты умрешь, и никакая магия тебе не поможет». Знаешь, какое имя дал своей арфе финвара «Последнее средство». «В день, когда случится большая беда, в руках бесстрашного черопевца зазвучат ее струны. Но не раньше. Из неумелого певца она сделает сносного. Из сносного достойного, из достойного великого, из великого величайшего. Но и плату за свой дар возьмет немалую кровью, болью, жизненной силой. Эльфы, которые, как известно, выносливее людей, страшатся прикасаться к арфе Фенварры. Даже я могу умереть, начав играть на ней. Даже ты?» Олли вытаращился на него. «А ты что, какой-то особенный эльф? Сэр риган ни о чем таком не предупреждал». «Вообще-то предупреждал, просто кое-кто запамятовал», шепнул риган но Элмирик все равно услышал. «Я сын Финварры», улыбнулся Калахан. «И филит высшего ранга, поэтому еще раз прошу, что я могу для тебя сделать, Минестрель, ведь вряд ли ты пришел ко мне, чтобы найти изощренный способ самоубийства». Счастливчик бросил взволнованный взгляд на ригана Тот кивнул, подтверждая сказанное, и старик раскрыл рот. Ему и впрямь забыли сообщить о происхождении Калахана, но сопоставить в уме, что сын короля эльфов является как минимум принцем, он сумел без труда и в тот же миг привстал, почтительно склоняя голову. «Прошу простить мою невольную дерзость, ваше высочество. Разрешите старику сидеть в вашем присутствии или прикажете подняться? Я и не знал, что в объединенных королевствах остались филиды к тому же прямые потомки самого Финвары». «Мне все равно», — Каллахам пожал плечами. «Делайте, как вам угодно». Старый Менестрель уселся обратно и откинулся на спинку стула, положив ногу на ногу. «Раз уж такое дело, расскажу все без утайки. В моей гильдии случилось недоразумение. Есть человек невысоких музыкальных талантов, но весьма одаренный в красноречии. Или в чарах, я не знаю точно. Он завел себе слишком много сторонников и почитателей. Со мной остались лишь самые верные старые друзья». Как ни прискорбно об этом говорить, но я подозреваю заговор. Уверен, что на следующем закрытом празднике, который состоится уже вот-вот, нам придется решать, кто возглавит гильдию, он или я. Арфа могла бы помочь мне восстановить положение и вернуть внимание людей, особенно если мой оппонент вероломно пользуется магией». «Праздник случится, Акрес Самайна?» — уточнил эльф. «Спустя неделю», — вздохнул Олли. «Семь дней до и семь дней после мы стараемся не странствовать по дорогам. Говорят, примета плохая». «Тогда пригласите меня», — предложил Калахан. Давно не доводилось бывать на людских праздниках и говорить воодушевляющие речи. Старый министрель, не веря своим ушам, расплылся в улыбке. «О, какая честь! Конечно, будьте моим гостем, друг мой! Могу я вас так называть!» Он еще долго рассыпался в любезностях, но Элмерик уже не слушал. Казалось, можно было, наконец, выдохнуть и порадоваться, что все разрешилось наилучшим образом. Джерри останется на мельнице, командир поможет счастливчику восстановить утраченное влияние, и гильдия не будет трогать соколов. Может, Элмерика даже не понизят в ранге, хотя тут все зависит от настроения счастливчика. Никаких глупых писем Барт больше писать не станет. Да и вообще постарается не скрывать ничего важного от соколов. Но, несмотря на все это, облегчения он не чувствовал. На душе скребли кошки. Что они с Джерри скажут друг другу, когда смогут произнести хоть слово? Смогут ли сражаться бок о бок в зимней битве? Элмерих знал, что загадывать бессмысленно. Все это они узнают не раньше, чем наступит рассвет.